Глава шестая. Причал международных дирижаблей. Город Цюрих. Швейцарская Конфедерация. Швейцария, как всегда, придерживалась нейтралитета. Война войной, а бизнес по расписанию. Грузопоток через Конфедерацию не истекал. Фуры, поезда и дирижабли без перебоев насновали туда-сюда. Банкиры считали прибыль, фермеры делали сыр, шоколад таял во рту.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 Вот и сейчас, несмотря на то, что небо над миром периодически затягивалось дымом от взрывов, на причали международных дирижаблей в Цюрихе царила привычная суета. Огромные серебристые сигары, прибывающие из разных уголков мира, плавно спускались на посадочные площадки. Пассажиры, нагруженные чемоданами и сувенирами, спешили на выход, с нетерпением ждая встречи с родными и близкими. Майор Шмурде.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 Майор Шмурде был человеком обстоятельным. Погоны требовали дисциплины, а душа – уюта. И кто сказал, что нельзя совместить приятное с полезным? Его размышления прервал взволнованный голос сержанта. «Господин майор, у нас проблема. Прибыл дирижабль из Стамбула. Там гости с дипломатической неприкосновенностью, но они какие-то странные». Шмурде нахмурился. Странные. В каком смысле странные? Он не любил странностей, особенно когда дело касалось его работы. Что о том у них? Ковер самолет сломался, или Джин из бутылки сбежал? Хуже. Сержант поежился. Там принцесса Аиша собственной персоной с гвардией лунных теней и с ней еще двое не совсем обычных гостей. Аиша? переспросил Шмурда, заинтересовавшись. Он был наслышан об этой женщине, дочь султана Мурада, известная своей красотой и безжалостностью. О с ней говоришь, гости? Кто такие? Почему они странные? Это граждане Российской империи, мужчина и женщина, родители Теодорова Вавилонского, если вы понимаете, о чем я. Вавилонский? Шмурдар резко выпрямился. Это имя было сейчас у всех на слуху. Тот самый Вавилонский, который не только стал временным главой Лехтенштейна, но и надрал задницу и австрицам и швейцарским военным. И что, они у нас просят политического убежища? Или может, они решили сдать нам все секреты Вавилонского в обмен на швейцарское гражданство? Ха-ха! Нет, господин майор. «Они просто гости принцессы и ведут себя, ну, как стомнамбулы, бледные, неразговорчивые, отвечают односложно». Шмурда задумался. «Что-то тут было не так. Слишком много странностей для одного утра. А по документам все чисто. Аиша дипломат. Ее гости тоже вроде как в здравом уме и твердой памяти, и делать с ними он, по сути, ничего не мог».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 Она была великолепна: стройная фигура, темные глаза, гордая осанка. Шмурда даже невольно залюбовался ею, забыв на мгновение о своих обязанностях. Рядом со Ишей стояли Аристарх и Ангелиново-Велонские. Они выглядели действительно странно: бледные, с пустыми глазами, они молча смотрели перед собой, как будто не замечая ничего вокруг.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 В тех огромных баулах, которые не слетела хранительница Аиши, явно было что-то тяжелое. Не постельное белье и не плюшевые мишки, это точно. Шмурдек кивнул сержанту, который уже суетился у сканера багажа. «Так, давайте взглянем, что у нас тут», – бодро сказал он, потирая руки. «Чистая формальность, ваше высочество. Вы же понимаете, у нас в Швейцарии все по правилам».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 Это мои личные вещи. Я принцесса, у меня свои привычки. Вы что, собираетесь лезть в мой гардероб и обсуждать, сколько платьев мне нужно для визита? Платье Шмурда чуть не поперхнулся. Ваше высочество, я, конечно, не эксперт в моде, но платье с шипами и нагрудником я бы точно запомнил. Аиша фыркнула, и ее лунные тени синхронно шагнули вперед.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 С рычанием описала круг над головой аристарха, а затем снова влилась в его тело. Шмурда, не веря своим глазам, схватился за пистолет. Что за? – прошептал он, направляя дул на аристарха Велонского. Принцесса молниеносным движением перехватила его руку и сжала ее с такой силой, что кости майора затрещали. Послушай, майор, – прошептала она, и ее глаза наполнились чернотой. Мне они составят трудоузнать, где ты живешь, и про твою семью, и про твоих родителей тоже. Только попробуй дернуться, и вам всем конец. Шмурда почувствовал, как его тело сковывает ледяной ужас. Он понимал, что Аиша не блифует, что она действительно может уничтожить всю его семью, и что он один бессилен против нее.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 которая по их мнению сможет меня уничтожить. Ну-ну, пусть попробуют. Я всегда рад новым вызовам. Еще и эти прусаки. Големы разведчики доложили, что на территории Лихтенштейна активизировалась диверсионная группа. Профи, как их назвал Скала. Пока что они велели себя тихо, не убивая людей, не устраивая диверсий, но...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 Такая система поставок – это же мечта любого реверсанта. Быстро, надежно, секретно. Еще несколько дней назад Панкратов, получив гарантии безопасности от Теодора Вавилонского и оказавшись под его покровительством, решил навести справки о том, что же с ним произошло на самом деле. Звонки по старым связям в Российской империи подтвердили его худшие опасения. За всем этим стоял Альберт Трезников.